с кем она была в Индии, прикинул он, однако без особого рвения или ревности. Если на то пошло, возможно, из-за того, что у него не было особого желания поехать туда самому. Он вытащил пачку карт, засунутую в конце полки. Определить сразу, каких именно городов, было непросто, так как Энн не потрудилась сложить их аккуратно, как сделал бы он титульной стороной наружу. Он прикинул, не характерна ли такая небрежность для всех женщин. Его не удивило бы, будь это так. В конце концов, в пространственном и географическом ориентировании женщины ненадежны. Они часто лишены природного ощущения севера, а некоторые даже с трудом отличают, где право, где лево, как Элисон, его первая подружка. Когда в машине ее спрашивали, куда повернуть, она поднимала кулак и смотрела на него – как будто на нем была наклейка «Направо или налево», и затем прочитывала водителю, что указывала ее рука. Он прикинул, в чем заключается причина, во внешних условиях или в структуре мозга. Кроме того, женщины лишь с большим трудом запечатлевают в уме планы городов. Однажды Грэм видел рисунок человеческой фигуры, все части которой показывали степень чувствительности их поверхностей. Полученный гомункулюс обладал огромной головой и африканскими губами, щуплым провяленным торсом между кистями. Ему хотелось вспомнить размеры гениталий, но он прочно забыл. «Карта Лондона в уме н подумал он, — должна быть такой же искаженной и несбалансированной. На южном конце, сильно раздутый клапом, — ведомой серии широких артерий к Ксахо, Блумсбери, Айлингтону и Хэмпстеду. Внизу, в сторону Найтсбриджа, окажется сильно раздутый пузырь, и еще один напротив, в Кью. Соединять же их будет дробленая крупа райончиков с названиями «Наимельчайшим шрифтом». Хорсни поверх Илинга и к югу от Степни. «I докс dogs», причаленный рядом с Чизвик-Йод. Возможно, именно поэтому женщины — Грэм теперь свел Энн к обобщению — никогда не складывают карты как надо. Просто общее представление о городе для них никакой важности не имеет, а потому не существует и правильной последовательности складывания. Все карты Энн выглядели так, будто были отложены в разгар использования. Это делало их более личными и, внезапно понял Грэм, более угрожающими ему. Для него карта, сложенная аккуратно, утрачивала отпечаток того, кто ею пользовался. Ее можно было одолжить или подарить, не задев никакого связующего чувства. Смотреть на кое-как согнутые карты Н, на их проигнорированные, вывернутые складки, было словно увидеть часы остановленная на какой-то значимой минуте, и хуже того, понял он, словно читать ее дневник. Некоторые карты Парижа, Зальцбурга, Мадрида были помечены фломастерами. Крестики, кружки, уличные номера. Внезапные частности жизни, предшествовавшие его появлению. Он засунул карты на их место. Позже вечером, Он спросил настолько мягким и нейтральным тоном, какой только сумел взять. «А в Индии тебе не хотелось бы побывать?» но «Ну, вряд ли нам стоит туда ехать, правда?» Энн словно очень удивилась. «Да мне особенно и не хочется. Я просто подумал, не интересует ли она тебя?» «Ну, по-моему, когда-то я о ней думала. И кое-что...» Подсчитала, но впечатление сложилось угнетающее, и мне расхотелось туда ехать. Грэм кивнул. Энн вопросительно посмотрела на него, но он не ответил на ее безмолвное «почему», и она решила не произносить этого вслух. После этого он перестал переживать из-за Индии. Он сильно переживал из-за Италии и Лос-Анджелеса, и юга Франции, и Испании, и Германии но у него хотя бы не было причин переживать из-за Индии. В Индии, размышлял он, не было ни единого индийца, который когда-либо видел, как Энн идет рядом с кем-то, но не с ним. Это был весомый, неопровержимый факт. Разумеется, оставались все индийцы в Англии, Италии, Лос-Анджелесе, на юге Франции, в Испании и Германии, любое число которых могло увидеть ее рука об руку с Бенни или Крисом или лаймоном или Филлом, или с кем угодно. Однако этих индийцев многократно перевешивали индийские индийцы, из которых абсолютно никто, за исключением, возможно, тех, кто ездил в заграничные турпоездки, как он раньше не подумал. Никоим образом не мог видеть ее такой. Индия была безопасной. Южная Америка была безопасной, Япония и Китай были безопасными, Африка была безопасной, а Европа и Северная Америка не были. Когда в телевизионных новостях сообщалось что-либо о Европе или Штатах, его мысли иногда начинали блуждать. Читая утреннюю газету, он часто пропускал небезопасные области мира, но на газету он отводил столько же времени, сколько прежде – и постепенно обнаружил, что знает про Индию и Африку куда больше, чем ему когда-либо требовалось или вообще хотелось о них знать. Без намека на подлинный интерес он умудрился получить исчерпывающее сведения об индийской политике. И Японию он тоже постиг. В преподавательской он внезапно обернулся к Бейли, неряшливому геронтологу, который забрел туда по ошибке, и сказал а «Вы знаете, аэропорт нарита потерял 16 миллионов фунтов за первые четыре месяца после своего открытия». На что Бейли отозвался с любопытством. «Мужская менопауза так рано?» Когда днем Грэм бывал дома один, он обнаружил, что все настойчивее и настойчивее разыскивает улики. Иногда он толком не был уверен, что именно составляет улики. А иногда в процессе своих обысков Он прикидывал, а не испытывает ли он тайную радость? Находя доказательства, которые убеждал он себя, ему страшно и ненавистно. В результате своих маниакальных поисков он заново ознакомился почти со всеми вещами Энн. Только теперь он видел их в ином, поруганном свете. Он открыл шкатулку орехового дерева, в которой она хранила иностранные монеты. Внутри шкатулка была разделена на двенадцать квадратных секций, выложенных лиловым бархатом. Грэм уставился на неистраченную металлическую валюту. Лира означала «бенни» или того типа, или «никуда не денешься», его самого, и их пять дней в Венеции, когда они поженились. Центы и один серебряный доллар означали «лаймана», франки означали фила «Или эту жопу с джипом? Джеда? Или как он себя там называл?» «Марки означали... Ах, хватит!» «Ну, а это, — подумал Грэм, вынимая большую серебряную монету, — а это что?» И улыбнулся про себя. «Крона Марии Терезии. По крайней мере, тут ничего». Он сыграл в ту же игру с ее сплетенной из прутьев корзинкой, полной книжечками спичек. Она не курила, но коллекционировала эти спички из ресторанов, отелей, клубов, повсюду, где они предлагались бесплатно. Единственная трудность, с которой он столкнулся, роясь среди памяток о беззаботных коктейлях и пьяных ужинах, о дюжинах и дюжинах безгрэмных встреч, заключалась в практической невозможности определить, действительно ли Энн бывала в тех заведениях, бесплатную рекламу которых он теперь перебирал. Друзья знали о ее любви к коллекционированию и высматривали особенно броские или загадочные книжечки для прибавления к ее коллекции. Грэм даже сам поощрял эти их подношения. Так на что он мог опереться? А ревновать? Если к тому нет точного повода, бессмысленно, во всяком случае, так считал Грэм. Раздраженный такой неуверенностью, он отошел к полкам М и начал искать книги, которые она вряд ли купила для себя сама. Несколько таких он раньше уже опознал, как подарки от прежних ее спутников. Их он вытащил скорее в повторение пройденного и перечел надписи «Моей с любовью от...» С большой любовью — от, с любовью и поцелуями — от, чмок-чмок-чмок — -чмок, от. — Какие тупые пошляки, — подумал Грэм. — Почему бы им не обзавестись печатными наклейками, если ничего другого они сказать не собирались?